Глава двадцать Раньше восьми утра миссис Хаббард в Даурхаус не приходила. В это время Николас уже должен был завтракать, поэтому мисс Каннингам не позволяла себе такое удовольствие, как утренний чай в постели. Ей нужно было разбудить Николаса, быстренько одеться, открыть дверь черного хода и приготовить что-нибудь из припасенного с вечера. Рыбу, сосиски или изредка сварить яйцо. В этот вторник у Люси Канингом для всего этого времени было предостаточно. Промучившись полночи без сна, она встала чуть ли не с облегчением. Вода еще не остыла с вечера, и она умылась теплой водой, а потом несколько раз протерла лицо холодной из кувшина на окне. Ночи стали уже холодными, и вода в кувшине была просто ледяной. Причесываясь, она увидела в зеркале уже вполне нормальное лицо. Особого румянца у нее никогда не было, и щеки за ночь явно не похудели. Надев старую юбку из серого твида, серую кофту и кардиган, она направилась в комнате Николса и постучала. Он всегда с трудом по утрам просыпался. Наконец, отозвавшийся сонный голос был таким же, как всегда. Люси подошла к лестнице и взглянула вниз. На стойках перил остались следы от просмоленной бычевки. Но вряд ли кто-нибудь другой заметит вмятину на старой краске. Бичеву натянули очень крепко, К тому же она приняла на себя весь ее вес, когда она споткнулась. На дубе следов не осталось бы, но стойкий перил были сделаны из более мягкой древесины. Бичевка врезалась в нее как нож, и всякий раз, спускаясь и поднимаясь по лестнице, она видела эти следы. Теперь она спустилась вниз, чтобы отпереть дверь черного хода и приготовить Николасу завтрак. Генри ей будет не было нужды. У него на этот счет были свои соображения. Он считал, что прерывать естественный процесс вредно. Когда человек выспится, тогда и проснется. От недосыпу все болезни. Разумеется, это добавляло мисс Каннингам хлопот. Никогда не знаешь, когда браться изволит завтракать. Но если в доме есть мужчина, к нему приходится приноравливаться. У папы тоже были свои причуды. Он всегда вставал ни свет ни заря, и уже к семи утра они собирались за столом. Люси воспитывалась на пословице «То рано встает, тому Бог подает». Она так и не поняла, что ей было ненавистно больше — подъем в половине седьмого или отход ко сну в девять вечера, когда электричество выключали, и каждый мог пользоваться уже только свечой. А Генри такие мелочи не волнуют. Гори свет хоть всю ночь, ведь же ведь он же не платит за электричество. От ужина осталась пара сосисок. Она разогрела их на маленькой керосинке. Плиту полагалось растапливать миссис Хаббард. Пока же Люси достала из погреба молоко и масло и отнесла их в столовую. Остальное было уже там. Она всегда накрывала на стол перед тем, как лечь спать. Теперь она проверила, все ли на месте. Два пакетика овсяных хлопьев, Генри иногда любит их на завтрак, Ей же эти пакетики всегда напоминают маленькие матрасики, набитые соломой. И Николас к ним тоже не притрагивается. Сахар, джем, баночка свежей горчицы. Ах, да, еще хлеб. Люси Канингим как раз шла по холлу, держа хлеб, когда с лестницы сбежал Николас. Ее сердце дрогнуло от радости. Он сбежал, не глядя, ни на шестую ступеньку, ни на все прочие. Она почувствовала такое облегчение, что... Хлеб задрожал у нее в руке, и батон поехал вниз с досточки, а нож со звоном упал на каменные плиты. Николас обнял ее за плечи. — Осторожнее, Лу, что с тобой? Как ты себя чувствуешь? — О, все хорошо. Он нагнулся и поднял нож. Ну — Ну-ну, не надо бросать острые предметы. — Послушай, дай-ка мне батон. Он будет куда вкуснее, если не поваляется по полу, — засмеялся он. Люси Ап пошла обратно за уже наверняка подгоревшими сосисками, а Николас понес хлеб в столовую. Когда она вошла, он окинул ее веселым, ласковым взглядом. — Что, Давид, у тебя не важнецкий. Ты, случайно, не дожидалась возвращения гуляки, а? Это у меня должна быть сегодня бледная физиономия, а не у тебя. Она не хотела устраивать ему допрос, но так разволновалась, что слова выскочили сами. — Ты очень поздно пришел? Ну, порядочно задержался. Николас намазал батон маслом, налил молока. Меня подбросили, так что на автобус спешить было не нужно. А ты слышала, как я входил? Нет. Ну что ж, ладно, скоро убегаю. Вчера чуть не опоздал. У старого Берлинтона бзик по части пунктуальности. И со мной он не церемонится. Спит и видит, как меня в чем-нибудь уличить. А почему он так на тебя взъелся? Странно, правда? Тетушка, нали мне чаю. Он считает меня вертопрахом. Я белая ворона среди наших благостных зануд. Она еще налила ему чаю, вышла, потом снова вернулась, держа в руке помятый листок бумаги. Никола взглянул на него. «Где ты это нашла?» «В кармане твоего коричневого пиджака была дырка, и листок завалился между твидом и подкладкой. Я нашла его вчера вечером, когда штопала». «Спасибо, Лу». Николас протянул руку и взял листок. Он по-прежнему улыбался. Но что-то вдруг изменилось. Как будто, несмотря на ярко сияющее солнце, неожиданно резко похолодало. Такое часто случается в Англии осенью. Люси почувствовала что-то не так, но что именно, не поняла. Николас засунул листок во внутренний карман, залпом допил чай и поторопился уйти. Когда Люси пришла на кухню, на часах не было еще и половины девятого. Значит, торопился он напрасно? Миссис Хаббард воевала с плитой, но огонь никак не разгорался. Обычно она помогала мисс Каннингам убирать постели, но сейчас пока было не до того. Хорошо бы, чтобы над душой никто не стоял. Сегодня с плитой явно что-то не то. Трижды она зажигает эту чертову штуковину, и каждый раз она гаснет. Хоть бы мисс Каннингем догадалась уйти. Есть здесь капелька парафина у судомойни, никому не нужная. Существует немало способов показать людям, что лучше бы им уйти. И Люси Каннингем наконец поняла, что миссис Хаббард предпочла бы сейчас остаться одна. Она вышла в гостиную и стала там прибираться и расставлять стулья. Вчера она не смогла этого сделать, потому что Генри засиделся допоздна и не хотел, чтобы ему мешали. Едва закончив уборку, она услышала, как брат вышел из своей спальни. Дверь гостиную мисс Каннингом оставила открытой и, чуть приблизившись к ней, могла не только все слышать, но и видеть. Генри ступал тяжело и медленно, как обычно. Он прошел к лестнице с отсутствующим видом и стал спускаться, не глядя под ноги. Она вышла в холл поприветствовать его. Он лишь промямлил: «Ну вот, я и явился» и проследовал в столовую, оставив за собой распахнутую дверь. Пока Люси согревала ему тарелку, клала туда сосиску, сохранённую для него в тепле, в голове все кружилось и кружилась одна мысль. «Генри или Николас? Николас или Генри?» Она видела, как они оба спускались по лестнице, и ни один из них не взглянул ни на ступеньку, у которой она так страшно споткнулась, ни на стойки, к которым крепилась бечёвка, Николас Стримглав сбежал вниз, а Генри спустился неспешно. Каждый был верен своим привычкам. Николас, как школьник, во всю прыть, а Генри передвигался словно в полусне, как в молодости, когда был влюблен в Лидию Крю. Точное повторение каждодневной утренней картины. Но ведь если кто-либо из них натянул бичевку, то наверняка не оставил бы это орудие нетронутым до утра. Задумавши это, пошел бы на лестницу среди ночи проверить, что и как. А если бы пошел, то бичевки он бы уже не увидел. Она ведь ее срезала и сожгла у себя в камине. Значит, тот, кто был, просто вернулся в свою спальню. Свою дверь она не закрывала и всю ночь прислушивалась. Не могла же она уснуть. Не мог же мужчина пройти настолько тихо, чтобы она не услышала. Она снова вспомнила ночные часы. Вроде бы она не засыпала, но разве можно быть абсолютно уверенной? Иногда она будто оказывалась в страшном кошмаре. Но ей трудно сказать, что это было, сном или явью. Люси принесла Генри сосиску. Он в этот момент как ни в чем не бывало читал газету и вяло жевал бурое месиво из овсяных хлопьев.